Женская репродуктивная система. В неё входят яичники, матка, влагалище. И они играют роль, которая выходит за рамки их основных функций. Например, возьмём яичники. Они отвечают за производство яйцеклетки и поддерживают менструальный цикл в работоспособном ритме, но они ещё отвечают за гормоны внутренней секреции. которые помогают вам выглядеть и чувствовать себя прекрасно в течение всего репродуктивного периода. Матка выносит и производит ребёнка, если вы хотите стать матерью. Влагалище принимает сперму, начинается процесс зачатия, в результате которого на свет появляется ребёнок. Разумеется, влагалище это сексуальный орган, со всеми своими многочисленными нервными окончаниями и благодаря их чувствительности вы получаете наслаждение во время интимной близости. Все эти органы с возрастом претерпевают изменения, и понятно, что эти изменения влекут за собой расстройства и чувство женской неполноценности. Ваши яичники и матка уменьшаются в размерах при менопаузе. Влагалище постепенно теряет смазку и пересыхает, что ведёт к потере сексуального влечения. Возможно, вам придётся убрать матку или яичники или и то, и другое в силу обстоятельств, например, болезни, когда потребуется хирургическая операция для сохранения жизни и здоровья. Но это не так уж безнадёжно. В своей практике я встречал много женщин, которые прекрасно выглядели были стройными и жизнерадостными, полными оптимизма. Чтобы выглядеть хорошо и настроить себя позитивно, надо быть готовым к изменениям. Результатом является нормальная сексуальная жизнь и жизненная энергия, которая позволяет оставаться полноценной женщиной и после менопаузы. Давайте начнём именно с менопаузы. Вернее, с того возраста, когда она начинается. Если даже вы заметили появившиеся морщинки тут или там, или седой волос, вас внезапно поражает мысль, что вы стареете. Действительно, старение организма неотвратимо.